Глава 385 Вторая встреча с Люмей. Ван лень, за последние три месяца, что он провел в медитации и дыхательной практике, сумел, правда, не без помощи духовной артерии, преодолеть стадию зарождающейся души. Когда его изначальный дух полностью сформируется, можно будет попробовать вновь достичь формирования души. Шрамов в виде чайных листьев на его лице осталось лишь трое, а печать Суньтея должна уже вот-вот разрушиться. Но главным его достижением стало то, что во время дыхательной практики он стал ощущать высшую степень очищения души, восстановления духа, словно его накрывал какой-то невидимый предмет. Невидимый предмет выпускал в пространство множество душ. В то же время появлялись сотни потоков энергии, которые ударили в Ваналине. Души, появившиеся, начинали разлетаться в разные стороны кто куда. Чтобы лучше разобраться в подобном феномене, Ван Линь изучал нефритовую табличку, и, наконец, уяснил для себя некоторые вещи. Он понял, что флагом душ можно было делать три вещи – очищать души, ловить души и пленять души. Суть первого действия сводилась к запечатыванию во флаге всех умерших душ этого мира и сохранению их в первоначальном состоянии, чтобы они не рассеивались. Данное свойство также позволяло душам постепенно становиться больше и сильней. Второе действие было не похоже на первое. С помощью него можно было вытягивать души из живых людей, и запечатывать их во флаги, а затем управлять ими. Что делать третьим действием, Ван Лейн так и не понял. Флаги, в зависимости от количества запертых в них душ, делятся на десятинные, сотенные, тысячные и так далее. Чем больше душ, тем флаг сильней. Десятинные и сотенные флаги — довольно обычные вещи, никаких специальных магических умений у них нет. Но у тысячных флагов есть уже духовные способности, и сила их очень зависит от уровня главной души. Чтобы сделать тысячный флаг, нужно прежде всего поймать главную душу или душу-хозяйку. У многих сотеных флагов насчитывается уже по 999 душ, однако в разряд тысячных они так и не могут перейти, так как нет главной души, которая будет доминировать. Главная душа по силе должна превосходить все остальные души вместе взятые. В Аналин изучая глубину духовной артерии флага-душ, подумал, что одна из душ напоминала Целине. Похоже, что она и была хозяйкой золотого флага-душ. За три месяца Ван Линь уже собрал немалое количество душ. Увидев душу, он засасывал ее во флаг. Души разнялись по силе, некоторые были слабее, некоторые сильнее. Через три месяца Ван Линь выяснил, что та душа начального уровня зарождающейся души стала главной душой флага. Но души подобного уровня — редкость. Такие встречаются обычно не чаще двух трех раз в год. И когда они объявляются, владельцы флагов на перегонки пытаются пленить их. Слова Гудуньцзени заставили Ван Линя вздрогнуть. В нефритовой табличке было написано и о трех основных заклинаниях клана очищения души» «Сгущение», «Воронка духов» и «Кровавая жертва». «Сгущение» по своей сути довольно примитивное заклинание, но оно является основной способностью культиваторов клана. С помощью него можно заставлять души сгущаться и принимать различные формы, а также запихивать их во флаг. «Воронка духов» же довольно редкое заклинание. По крайней мере, в горах клана «Очищение души» она встречалась редко, овладеть ей может лишь культиватор с уровнем не ниже зарождающейся души. Но опять-таки далеко не все. Тот же Годонзянь так и не смог овладеть воронкой, сколько бы ни бился. Последнее заклинание, кровавая жертва, заставляет души на некоторое время становиться сильнее в несколько раз. Вонолень махнул правой рукой, и воронка духов рассеялась, в руках у него появился золотой флаг душ. Он резко им взмахнул, всасывая множество окружавших его духов. В лицо Гудуньцзя не перекосилось горькой гримасе. он старательно трудился кучу лет, чтобы добыть этот флаг, а теперь какой-то человек так легко его себе присвоил. Ему было очень обидно. По распоряжению клана очищения души он прибыл сюда, чтобы отобрать флаг, но потерпел поражение, теперь ему остается только поклониться Ван Лене и удалиться. Когда Ван Рейн запихал душу уровня зарождающейся души во флаг, она сразу же сцепилась с душой хозяйкой, они обе были одинакового уровня и потому сошлись в битве. Ван Линь же ничуть не удивился. Души сами решат, кто из них будет главней. Так, кто победит в драке, станет главной душой во флаге, проигравшая же будет ее вассалом. Сиони и Львей стояли рядом, не осмеливаясь рта открыть. Раньше они были очень самоуверенными, теперь же, когда узнали, что Цен Мо владел призванием воронки духов, ими владела робость. Ван Линь огляделся по сторонам, место было очень красивым, с отпечатком изящества и утонченного вкуса. «Вы самовольно решили переделать территорию, прилегающую к моей пещере. Все немедленно уходите!» Ровным голосом приказал Ван Линь. не взмолилась жалобным голосом. «Сын Му, наставник, мы не будем тебе мешать. Если ты сейчас нас прогонишь, то все души, накопленные нами, у нас отберут. Мы просто хотим быть в безопасном месте. Мы не причиним тебе неудобств». Ван Лен ничего не сказал, но взгляд его стал холодным, словно лед. Леве испугалась, и слёзы выступили у неё на глазах. Хоть она и была трусливой, но обладала большим талантом, сейчас она находилась на средней стадии формирования ядра. И недавно даже выиграла состязание и стала подмастером внутреннего двора клана очищения души». Но, сюда, она обнаружила, что всё совсем не так, как она думала. Здесь все жили по звериным законам. Сильный пожирал слабого. Она представляла всё по-другому. Ван Алинина хмурился... Закатав рукава, он просто вытолкал двух девушек подальше от пещеры, но вот он резко поднял голову и принялся вглядываться в небо. На горизонте показалось пятно яркого синего света. Оно стремительно приблизилось к Ваналинию и опустилось на землю в десяти джанах от него. «Люмэй!» Ван Линь нахмурился еще сильней. Люмэй улыбнулась. Брат восстановился больше, чем наполовину. «Можно поздравить!» Ван Линь, пока Люмэй говорила, взмахнул рукой, и две девушки свалились на землю без сознания. «Люмэй, говори напрямую, чего ты хочешь. Не порти первое впечатление о себе». Интонация голоса Ван Линь стала на порядок холодней. Люмэй вздохнула и тихо произнесла. «Ван Линь, ты в большой опасности. Тебе нужно покинуть Судзаку». Ни один мускул не дернулся на лице Ван Линь, ничего не говоря, он ждал, что Люмей скажет дальше. «У меня нет желания тебя обманывать. Ты ведь знаешь, что я сама Судзаку». Но ты не знаешь, что мой наставник, самый главный человек там, сын Судзако. Продолжила Лю Мэй. Ван Линь сверкнул глазами. Мозаика в голове начала складываться. Он вдруг произнес, что случилось с красной бабочкой после битвы со мной. Страшная догадка после слов Лю Мэй внезапно возникла в его голове. В глазах Лю Мэй восхищение. Смотря на Ван Линь, она ответила. «Красная бабочка была убита моим учителем». Ван Линь глубоко вздохнул. Его догадка оказалась верна. Он сказал. «Похоже, моя битва с красной бабочкой в глазах некоторых людей мало чем отличалась от собачьих боёв ради увеселения». Прикусив нижнюю губу, мою тихо произнесла. «Братец Ван Линь, тебе нужно уходить. Чем раньше, тем лучше». Внимательно посмотрев на Ван в последний раз, она развернулась и быстро ушла. А потом вздохнула и подумала. «Ван учитель приказал мне оставить мой след на твоем сердце, Дао». Это судьба, которой я не могу противиться. Я не могу ослушаться приказа мастера. Если только твоя тень не появится в моем сердце, Дао, я не могу проиграть эту битву между нашими сердцами, Дао». Только я, Лю Мэй, постигла домен тысячи безжалостных иллюзий и показывала эмоции на поверхности, в то время как мое сердце оставалось безжалостным. «Ты не можешь победить». В ее глазах был намек на безжалостность, но он прикрывался ее внешностью, и его нельзя было разглядеть. Ваналин, нахмырившись, смотрел вслед Люмы, думая. Это все чрезвычайно странно. И сама Лю Мэй довольно странная. Затем он посмотрел на Сьюни Лювей. Он вновь закатал рукава и отнес их за 10 джанов от пещеры. Когда он их относил, в душе у него что-то кольнуло, будто он что-то вспомнил. Он вгляделся в лица каждой из девушек. На лицах обеих были очень разные выражения. На лице Сиюни обычно была непреклонность и воля. Однако сейчас выражение было очень нежным и беспомощным. Лицо Люэй же выражало нежность и женскую слабость, а сейчас ее выражение было свирепым. И вдруг догадка молнии озарила Ван Линя. Он усмехнулся, глядя в направление, куда ушла Люмэй, и сказал. «Я понял, почему Люмэй во время каждой встречи оставляла двойственное впечатление о себе. Она каждый раз нацепляла выражение заботы и участия, в то время как была полностью лишена чувств».